Елена ус Мама тоже человек. 240 плюс лайфхаков, чек-листов, памяток для мамочек в декрете. Как сделать свою жизнь с детьми проще, практичнее, комфортнее и счастливее. Читает Анна Чернышенко. Привет. Меня зовут Елена. И я такая же, как и вы, мама и жена. А еще немножко предприниматель, автор обучающих программы практичных книг для женщин. Деток у меня двое, а муж один, еще и иностранец. Живу я в чужой стране более 10 лет, не имея помощников, родственников или нянь под боком. Стараюсь работать, не отходя от кассы. То есть не делегируя полностью присмотр за детьми кому бы то ни было. Поэтому мне не понаслышке знакомы все сложности декрета. А многолетний опыт и страсть к теме женской продуктивности позволили собрать целый сборник лайфхаков по повышению личной эффективности. Сочетать материнство и самореализацию вполне возможно, но нужно знать некоторые лайфхаки и уметь играючи ими пользоваться. Мне очень хочется помочь мамочкам в декрете научиться совмещать все, что для них важно, не жертвуя и не выбирая между разными сферами жизни. Многие лайфхаки универсальные, но если даже не подходят вам в чистом виде, то могут натолкнуть на новые идеи, чтобы сделать свою повседневную жизнь проще, практичнее, комфортнее и счастливее. Надеюсь, этот сборник идей будет полезным. Ловите практичные лайфхаки, подписывайтесь на меня в социальных сетях по ссылкам на сайте elenaus.com и делитесь своими мыслями в комментариях. Буду очень рада общению. Если вам интересно окунуться в тему самодисциплины, то рекомендую прочитать мою книгу «Хочу, но не могу. Самодисциплина по-женски. Как получать желаемое легко» которая поможет понять причины своей лени, прокрастинации и отсутствия результатов во всех сферах жизни. Итак, погнали навстречу практичной и более счастливой жизни в декрете.